Станция «Миранда». Что у вас тут вообще происходит? Молодая аграфка, стремительно ворвавшись на пункт управления диспетчерским модулем торговой станции, внимательно посмотрела на замерших при ее появлении разумных. «Я что, у воздуха здесь спрашиваю? Что произошло? Почему такая беготня по станции у службы безопасности? На нас напали пираты? Или еще что-то случилось? Военные вообще не шевелятся. А значит, это не пираты». Так в чем дело? Госпожа Илика, прошу прощения за беспокойство. Тяжело вздохнув, вперед вышел дежурный офицер, который должен был следить за происходящим как на планете, так и в данной звездной системе. Дело в том, что пару дней назад мы получили тревожный сигнал с планеты. Отправленная туда группа наших сотрудников, все же решилась зайти в тот самый лесной массив, именуемый Дикий Лес. Согласно вашему приказу, они намеревались все-таки попытаться найти того разумного, который отправился в Дикий Лес в одиночестве. Они взяли с собой боевых дроидов и пошли туда. Сначала мы за ними следили. И все шло вроде бы нормально. Они двигались стабильно по прямой линии. И время от времени запрашивали информацию от спутника и пролетающих мимо флайеров, видимо, уточняя свой маршрут следования. Правда, я не понимаю того, почему они шли по прямой линии. Ведь тот паренек, который так сильно вас интересует, бежал как-то поломанной зигзообразной линии. А значит, по прямой линии в принципе не могут двигаться. Но они шли именно так. Ну и хорошо, что шли. Равнодушно пожала плечами или Калан Лауриан, снова кинув недовольный взгляд на тактический экран, который пестрел различными отметками, среди которых можно было легко выделить и станцию, и боевые корабли Империи Грагас, которые несли здесь охранную службу. А дальше-то что? Они куда-то дошли? Что случилось? В том-то и дело, госпожа. Снова тяжело вздохнул этот офицер, специальным образом переключив тактический экран, чтобы приблизить именно интересующую его на данный момент часть поверхности планеты. Когда на этой части планеты наступила ночь, наша группа остановился на ночлег. Судя по данным, они активировали формирование палаток и поставили своих дроидов охранять круговой периметр. И все шло тоже вроде бы нормально. Однако посреди ночи их лагерь подвергся нападению местных хищников. И последние данные, которые мы успели получить, свидетельствовали о том, что дроиды просто не смогли сдержать такой атаки. Или же оказались не совсем эффективны против местных хищников. Мы думали, что все обошлось, так как все пять маяков наших представителей продолжали действовать. То есть рядом с ними билось чье-то сердце. Ну а потом наш аналитик обратил внимание на разницу в температурах и сердцебиении. И мы поняли, что в данном случае речь не идет о наших людях. Немного позже, спустя несколько часов, маяки вообще перестали функционировать. То есть организмы, в которых они находились, либо исторгли их, либо переварили. Что значит исторгли или переварили? Вы можете говорить яснее? Удивленно распахнула свои огромные глаза девушка, повернувшись к этому достаточно старому и опытному офицеру, который явно долгое время служил империи, а теперь был наемником на службе у великого дома Лауриан. Вы хоть сами понимаете, что мне сейчас говорите? Я-то прекрасно это понимаю, госпожа. Коротко отмахнулся от девушки офицер, задумчиво по поправив на себе форменный комбинезон. Я это все прекрасно осознаю. Если хищники напали на наши наших товарищей, то единственная цель, которую они таким образом преследовали, это поиск пищи. То есть наших людей банально сожрали. И маяки продолжали функционировать только по той причине, что рядом находилось активно бьющееся сердце, и организм был достаточно теплым для того, чтобы они действовали и передавали данные. А потом, после того, как пища была переварена, такие маяки могли либо прекратить свое существование в желудке хищника, либо могли быть выведены через естественный проход вместе с отходами жизнедеятельности. Короче, говоря, их просто высрали. И теперь нам остается только одно. Понять то, где именно это все произошло. Ведь маяки после сигнала нападения какое-то время еще перемещались по лесу. Особенно активно перемещался маяк того самого юнозараб, которого вы сместили с должности, когда прибыли сюда. Словно он старательно метался по лесу, разыскивая для себя защиту. Последний раз его маяк был обнаружен вот в этой точке. Посмотрите на карту. Вот здесь он был последние несколько часов, в одном и том же месте. Конечно, я посоветовал бы попробовать провести сканирование той местности при помощи современных сенсорных комплексов. Но самим мы это сделать не можем. Военные не позволят. Но можно их попросить, чтобы они сами просканировали эту территорию, заявив им о том, что мы ведем спасательную операцию и ищем своих пропавших товарищей. Думаю, что они не откажут. Особенно в том случае, если вы их об этом попросите. Они-то знают про ваш послужной список. Задумчиво отмахнувшись от его предположений, Илика внимательно посмотрел на ту карту, которую ей показывал этот разумный. Там действительно все выглядело очень странно. Да и его теория о том, что отправленные на планету разумные были банально сожжены местными хищниками в диком лесу, тоже являлась вполне правдоподобный Особенно учитывая тот факт, что сама девушка уже видела местных хищников, и прекрасно помнит то, какого они бывают размера. Отправленные на планету дроиды третьего поколения действительно могли бы и не справиться. Она об этом сразу говорила. И вообще. Как этот идиот вообще потащился с дроидами в дикий лес? Они должны были лагерь охранять. И просто создавать видимость антуража. По сути, никто не должен был использовать такое оборудование на планете среди людей, которые считаются по меркам Содружества чуть ли не самыми отсталыми дикарями. И какой смысл от этих пулеметных установок на территории дикого леса? Только всех распугивать. Ну а что еще они могли там делать? Только вот проблема заключалась именно в том, что распугать местных хищников можно было бы только в том случае, если бы они хотя бы знали о том, что выстрелы огнестрельного оружия несут для них хоть какую-то угрозу. Единственное, чего они могли испугать, Так это неожиданного звука выстрела Животные обычно боятся только от того От чего их предостерегает тот самый инстинкт выживания Тут же эти животные И помине никогда не видели И не ощущали воздействия подобного вооружения Так что еще не факт Что их это все могло бы вообще хоть как-то напугать Если не наоборот Именно эта самая стрельба могла бы привлечь на голову эмиссаров Великого дома новые неприятности А вот это было вполне возможным развитием событий Подумав обо всем этом Илика тут же вспомнила о том Как вел себя этот самый мальчишка в том самом диком лесу Он все время старался двигаться тихо и осторожно И фактически был беззвучным. Она еще поражалась тому, как он двигается. Семен все время оглядывался на нее, когда перемещался по ветвям деревьев, и был сильно недоволен тем, что она слишком шумная. Сама Илика об этом прекрасно помнит, поэтому я понимаю, что в данном случае шум, который создавали эти разумные, да и их дроиды, и мог привлечь на них эту проблему в виде нападения местных хищников. Я вот чего никак не пойму. Офицер, наконец-то уловив в своих мыслях небольшую нестыковку, девушка внимательно посмотрела на дежурного диспетчера, который, уже явно предчувствуя какую-то неприятность напрягся и повернулся в ее сторону. Объясните-ка мне один такой нюанс. Вы только что сказали мне о том, что это все произошло больше суток назад. А почему я об этом ничего не знаю? Почему мне никто не доложил о том, что наша группа на планете могла погибнуть? Вы что-то тут обсуждаете и за моей спиной что-то решаете. А меня в известность не поставили. Эти разумные погибли. Погибли, выполняя мой прямой приказ. А вы за моей спиной, со службы безопасности станции, что-то там решаете. В первую очередь вы обязаны были поставить именно меня в известность. Вы же этого не сделали. Как вы думаете? «У меня есть вопросы к вашему профессионализму?» После этого вопроса в этом помещении напрягся не только сам старший дежурный диспетчер, но и все остальные присутствующие тоже. Ведь, по сути, это был один из пунктов стандартной процедуры — уведомить руководство о случившемся казусе. Но никто из них ничего не сделал. Все они почему-то рассчитывали на то, что на планете все нормально, и произошедший казус является всего лишь обычной случайностью. Зато теперь, когда у нее возникли вопросы, все эти разумные начали изрядно нервничать» так как, по сути, сейчас она была в своем праве и могла банально обвинить этих разумных в том, что группа на планете погибла именно по их вине, а это было и не предположить. Ведь если они так соблюдают протоколы и инструкции, то кто им мешает банально нарушить такие же инструкции и в отношении кризисной ситуации с их группой, высаженной на планете? Правильно, никто не мешает. Так что в данном случае ситуация может быть вполне предсказуемая. Сама девушка, заставив этим вопросом задуматься диспетчера, молча развернулась и покинула этот модуль, отправившись в свои личные апартаменты. Сейчас ей действительно нужно было переговорить с военными. Дежурный офицер диспетчера правильно сказал. Использовать новейшее оборудование на планете, тем более гражданским, не разрешено. Вот если это будут делать военные, то это будет вполне возможное развитие событий. А значит, ей действительно придется с ними договариваться. И тут ничего не поделаешь. Надо сказать, что первое общение с военными у нее слегка не задалось. Адмирал Харгнур, который и руководил этими тремя эскадрами, объединенными в единую группу и строительством военной базы в данной звездной системе, сначала довольно нервно отнесся к тому, что представительница Великого дома Лауриан просит его о своеобразном косвенном нарушении законодательства Содружества. Тем более, что на планету их никто не звал. Они сами туда отправились, и как результат банально потеряли своих людей. Однако потом, видимо, уточнив тот факт, с кем именно он имеет дело, этот старый Пир согласился помочь, послал несколько москитов, имеющих усиленные сенсорные комплексы, для того, чтобы они прошлись волной на территории Дикого Леса. Особенно в той части, где в последний раз были замечены действующие маяки членов пропавшей группы. Так что они получили то, что им было нужно. Вот только новости были не слишком приятными. И все только по той причине, что активно действующие маяки так и не были обнаружены. Судя по всему, действительная экспедиция, высаженная на планету, банально погибла. Был обнаружен разбитый лагерь. Да и те самые дроиды третьего поколения, которые были отправлены с этими разумными, также оказались очень сильно поврежденными По сути, банально уничтоженными. Вся эта информация очень сильно расстроила девушку, которая сейчас, по сути, была главой представителей Великого дома. Да, если так подумать, то можно было бы понять тот факт, что этот самый юн зараб, который был представителем ее бабушки здесь ранее, совершил серьезный просчет и ошибку, за что и должен был быть наказан. И это объяснимо. Однако сам факт того, что он был отправлен на это задание по приказу самой Илики и просто там погиб, вынуждал ее сильно переживать. Все-таки в ней еще была сильна привычка отвечать за своих подчиненных, за их жизнь и безопасность. Этот факт заставил ее надолго задуматься, так как один из маяков, который еще слабо действовал ввиду того, что мог находиться именно возле какого-то живого существа или в его теле, привлек к себе внимание тем фактом, что находился достаточно далеко от места расположения уничтоженного лагеря. Кстати, это был тот самый маяк, который внедрили под кожу Юну Зараб, и ей хотелось бы все-таки выяснить подробности того, что произошло в этом самом диком лесу, не говоря уже о том, что ей также хотелось бы узнать еще и о том, что им вообще удалось узнать на этой планете, так как ей для всестороннего анализа банально не хватало данных. Недавно ее представители специально побывали на приеме, связанном с его же днем рождения, у местного господина, который здесь именовался достаточно гордо король. Они подарили ему простейший браслет второго поколения, который должен был отслеживать здоровье реципиента. Только вот этому разумному было главное, что эта финтифлюшка играет различными огоньками. И он даже не попытался расспросить о том, что это такое и для чего оно нужно. С тем же успехом, этому разумному, можно было подсунуть и какую-нибудь бомбу. Но это было не так уж и важно. Тут важно было другое. Именно то, что во время этого праздника представители Великого Дома Лауриан получили от него разрешение проводить экспедиции в этом проклятом диком лесу. Теперь-то им всем было понятно то, почему его так опасаются местные жители. Если учитывать тот факт, что там не справились даже дроиды третьего поколения, то что можно сказать про местных жителей, которые еще живут в феодальном обществе и размахивают различными железками, которые гордо именуют мечами и даже оружием. По сути, они там банально бессильны. «Подождите, а какое оборудование у них было с собой?» — кроме дроидов третьего поколения. — задумчиво проворчала Илика, когда поняла, что что-то упускает из своего поля зрения. Она сразу же запросила полный перечень того оборудования, которое было отправлено на планету с этой группой, и замерла от неожиданности, так как с собой представители Великого Дома имели боевые скафы как минимум четвертого поколения. Это было стандартное защитное оборудование для гражданских, которые носили на себе представители станции. Конечно, они бы с радостью взяли с собой еще что-нибудь более современное, но не в данном случае. В этой ситуации подобное могло быть приравнено к фактическому преступлению, ведь по сути официальных контактов с этой цивилизацией установлено пока что не было, и то, что они старательно пытались поймать мать-мальчишку, который так интересовал молодую аграфку, по сути не играла такой важной роли. Вот когда будет полностью достроена торговая станция, которую решили назвать по самоназванию планеты Миранда, которая и станет опорой Империи Грагас в данном секторе, вот тогда и можно будет говорить о каких-то переговорах. Сейчас же речь шла совершенно о другом. Группа представителей станции полностью пропала, их лагерь был разгромлен, и не было обнаружено поблизости ничего. Но если не считать того, что вокруг этого места все опять кипело жизнью. Честно говоря, сама Илика впервые увидела, как целый адмирал Империи просто растерянно пытается подобрать слова, чтобы объяснить гражданскому лицу тот факт, что даже имеющиеся у него распоряжение технологии седьмого поколения, которые в империи сейчас внедряли в самые передовые боевые подразделения, тут ничем им не помогут. Она с большим трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться при виде его лица. Ведь в данном случае, таким образом, она могла бы обидеть самого этого военного. А это было бы нежелательно делать. Потому что данный индивидуума мог бы ей в конце концов пригодиться. Как говорила ее бабушка, с такими разумными, которые имеют определенную власть, всегда надо дружить. Ведь понятно же, что именно его военный контингент, который находится под руководством этого разумного, и будет своеобразным источником дохода для этой торговой станции. По крайней мере, в первое время. Потом, конечно, ситуация может кардинально измениться, когда сюда наладят свои торговые маршруты торговцы. Когда здесь начнут добывать определенные ресурсы из астероидного поля. И может быть даже с поверхности самой этой планеты. И то, что это возможно, даже сама Ирика уже не подвергала сомнению. Так как понимала, что те же самые лекарственные травы и растения, известные здесь как корень женьшеня, действительно могут быть достаточно полезны особенно с учетом тех фактов, что их можно было бы использовать в собственных целях. Даже само создание того самого Регенерона уже может буквально озолотить любого разумного. Это был основной из секретов Великого Дома Лауриан, про который она не собиралась распространяться лишний раз. Но даже создание тех самых картриджей для медицинских капсул могло позволить их Великому Дому устроить здесь исследовательский центр, что также могло повысить их значимость не только в Империи, но и во всем Содружестве. Все это молодая Аграфка прекрасно понимала. Как понимала и тот факт, что в данной ситуации ей самой следовательно было бы быть внимательнее ко всему происходящему. Ведь она отлично знала главный фактор. Любая возможность получить достаточно большие средства может вынудить многих разумных проявить свой излишний интерес к этой территории. Одна только колония человеческой расы чего стоит. Сотни тысяч разумных, никак не избалованных технологиями, могут стать хорошим подспорьем для любого работорговца. Не зря военные так спешат со строительством полноценной военной базы и станции. Ведь они и сами прекрасно понимают, что именно в данном случае им всем грозит, если они не успеют обеспечить безопасность в этом секторе. Она сама видела то, как корабли военных шныряли по этой звездной системе, старательно располагая то тут, то там разведстанции, диспетчерские буи и различные модули, а также и разнося по всей этой звездной системе платформы с орудиями, которые должны будут усилить защиту. Немного позже прибудут грузовые корабли с модулями той самой боевой станции, которая усилит защиту этих территорий еще больше. Не говоря уже про минные кластеры, которые должны будут перекрыть все возможные точки выхода из гиперпространства. И тогда эта звездная система превратится в достаточно сильно защищенный сектор, который не только какие-то, там пиратские эскадры взять насколько не смогут тут даже не сможет добиться особого результата полноценный боевой флот какого-нибудь из государств-содружества назвать тех же пиратов дураками не получится эти разумные прекрасно понимают что там где есть полноценные боевые соединения какого-нибудь из государств сателлитов содружества их устаревшие корабли ждет весьма неприятная встреча и на подобную глупость никто из них в принципе не пойдет так как они сами прекрасно понимают основную проблему их корабли слишком слабы для того чтобы столкнуться в прямом бою с боевыми кораблями например той же империи Грагас, хотя бы численностью с ту же эскадру. Не говоря уже про те три эскадры тяжелых кораблей, которые уже находились в данной звездной системе. Здесь сейчас было как минимум три тяжелых линкора Империи, не считая трех носителей тяжелого класса, а уж все остальные корабли тут и считать не приходится. А они все сами по себе весьма неприятно могут удивить кого угодно, и об этом тоже забывать не стоило бы. Так что про пиратов сейчас тут и речи не идет. Речь идет в первую очередь именно о том, что некоторые государства-сателлиты-содружества, которые банально не успели провести нужную регистрацию и зарегистрировать свой протекторат над этой звездной системой, могут все таки обидеться и попытаться послать сюда свои боевые группировки, чтобы просто вытеснить Империю с данной территории фронтира. Ведь полноценная боевая база на этой территории защищает не только данную звездную систему. Она фактически перекрывает достаточно крупный сектор, в котором те же работорговцы ранее могли себя чувствовать вполне уверенно. Чего теперь не скажешь так как их будут стараться перехватывать военные корабли империи. Ведь работорговцы тоже не дураки. Они возят достаточно дорогой товар. Тот самый товар, который может быть достаточно ценным даже в той самой империи Грагас. Например, раб-специалист с достаточно высоким уровнем интеллекта может стоить миллионы. Десятки миллионов кредитов. И любая корпорация с удовольствием выкупит даже информацию про такого разумного. Не говоря уже о возможности приобрести его для себя. Да, кто-нибудь тут же скажет о том, что в империи рабства нет. Конечно же нет. Официально. Но та же частная корпорация могла спокойно выплатить определенную... Сумму государственным службам, чтобы какой-нибудь специалист был направлен на отработку долгов перед империей за свое освобождение из того же рабства, не в военные структуры, а именно в эту корпорацию. Тем более, что из этой корпорации он уже на свободу никогда не выйдет. Его просто загонят в огромные многомиллионные долги, и он станет всего лишь одним из исполнителей, которые беспрекословно выполняют приказы руководства. Если, конечно, такой разумный все же сумеет сам погасить задолженность перед государством, которое ему старательно будут накручивать, или же догадается обратиться к юристу, услуги которого будут стоить куда дешевле, чем все эти выплаты, а в случае удачного суда даже их оплачивать ему не придется, то тогда этот достаточно перспективный индивидуум может развернуть всю эту ситуацию в свою пользу. Ну а что, если он попал в рабство, например, на той территории, которую контролируют военные силы какого-нибудь из государств талитов Содружества, то он, как гражданин Содружества, может потребовать у Совета Содружества компенсации. Конечно, такой иск даже рассматриваться не будет. Его тут же закроют, так как любой суд просто присудит в его пользу решение. И то самое государство, на чьей территории это происходит, банально выплатит ему эти деньги» чтобы весь этот конфликт не заходил за определенные границы. И все. В данном случае другого варианта в принципе не будет. Тут же как раз-таки речь шла о том, что появление на данной территории военной базы империи Грагас банально перекрывает работорговцам не только возможность как следует пощипать этот мир, где живут представители человеческой расы, но даже более того. Тут речь больше идет именно о том, что перекрыв весь этот сектор для работорговцев, империя перекроет им уже налаженные многочисленные маршруты, которые для этих разумных приносили огромные деньги. Естественно, что они будут рассержены таким стечением обстоятельств, так что следует ожидать появления рейдовых эскадр. Работорговцев в Содружестве хватало. Именно поэтому сюда сразу и при три боевых эскадры Империи, объединенные в единую группировку. По-другому тут никак не получится извернуться. Вот когда здесь уже будет располагаться полноценная боевая станция Империи, процентов 30 стоимости которой оплатит сама великая семья Лауриан, который которой и принадлежит девушка, вот тогда можно будет эту группировку и ослабить. Немножко. Например, оставив всего две тяжелые эскадры на охране, а одну отправить кто-нибудь в рейд по ближайшим территориям. Именно этого и опасаются ровоторговцы и пираты, да и вообще разные нестабильные элементы, которые свили свои гнезда на территории Фронтира, так как для них подобная деятельность военных сил Империи Грагас чревата большими проблемами. И тут вдруг она теряет группу, прямо на этой планете. Да, у Илики были определенные подозрения, что в данном случае эта группа погибла именно из-за местных хищников. Она прекрасно помнит рассказы Семена, а также и собственное впечатление от размера животных, с которыми сама сталкивалась в той же самой местности, которую здесь называют Диким лесом. Помнит она и о том, как ей пришлось объясняться с главой Великого дома. Так как данные сенсорные комплексы москитов, которые просканировали эту планету и сумели определить основные образцы животных, живности на ее поверхности, разнились с тем, что она предоставила почти в несколько раз. Ей даже пришлось пройти специальное обследование. Проверили ее нейросеть. Некоторые даже предположили, что нейросеть или ки по какой-то неведомой причине завысила параметры животных, которых она видела в этой аномальной зоне. Однако повторные данные, которые были сняты специально с этой зоны, заставили задуматься даже светил науки империи. Ведь по сути такая жизненная аномалия существовать сама по себе без каких-либо особых причин или условий в принципе не может. Должно быть что-то, что вынуждало жизнь буквально кипеть на территории этого лесного материала что-то такое, что буквально увеличивало объемы этой самой жизни. Вот как понимать тот факт, что с виду обычный для других лесов хищник, которого местно именуют волк, превращался на территории дикого леса в некоторое подобие монстра или даже какой-то боевой машины. Честно говоря, сама девушка даже не знала того, как можно назвать это существо, выросшее до достаточно огромных размеров. Она вообще удивлялась тому, как люди вообще могли существовать рядом с таким местом. Тем более, что тот самый Семен умудрялся регулярно заходить на ту территорию и даже что-то там добывать». Когда прошли первые контакты с представителями разумной жизни на этой планете, то часть вопросов, которые обсуждались с тем же самым вселенским патриархом Аристархом, открыто касались именно Семена. И ирика узнала о том, что этот паренёк действительно очень часто заходит на эту территорию, и все для того, чтобы добыть те самые лекарственные травы. А узнав о том, что там есть такое растение, как женьшень, которое может стать источником для создания регенерона, девушка поняла, что этот парень стал еще более ценной находкой для их великого дома, так как теперь он представлял интерес не только для нее, как спасителя потенциально, Консорт Нет, теперь он представлял интерес еще и как источник знаний, которые могут позволить Великому Дому Лауриан возвыситься среди равных себе. Кто в том же Совете Глав Великих Домов решит спорить с поставщиками Регенерона в Империю? Да никто. Для всех разумных подобный шаг равен смертельному приговору. Так как стоит такому умнику хоть раз сказать слово «нет», но любое из предложений представителей Великого Дома, который делает такие поставки, и эти разумные могут вообще забыть о такой вещи, как, например, полное восстановление конечностей, не говоря уже о процедуре полного омоложения организма. Тогда им придется искать самим подобное вещество, а это может оказаться очень дорого. По сути, это вещество может стать для их великого дома своеобразной разменной монетой. Пара картриджей регенерона могут решить многие вопросы в их пользу. Все это сама молодая Аграфка прекрасно понимала. Так что она понимала сейчас и то, что ей нужно выяснить истину. И как можно быстрее ей надо понять, что именно произошло с группой, которая была отправлена на эту территорию. Что случилось с Семеном, которого банально загнали в этот дикий лес? К сожалению, исправить сложившуюся ситуацию она не могла. Так что сейчас ей оставалось только попытаться как-то сгладить острые углы. И именно поэтому она решила действовать немного по-другому. Если тот самый Вселенский Патриарх, несмотря на все свое якобы имеющееся могущество, банально не смог выполнить то, что обещал, так почему бы ей не обратиться? к местным хозяевам. Например, к тому же самому королю, на территории которого все это произошло. Ведь он наверняка может выделить необходимое количество людей для от сопровождения экспедиции в дикий лес. При всем этом Илька также понимала и то, что это все нужно сделать как можно более аккуратно, чтобы никоим образом не спровоцировать никому не ненужных конфликтов. Почему-то девушка уже заранее подозревала, что ее предшественник на этом посту совершил тотальную ошибку, банально не учитывая интересов местных жителей. Вот поэтому ей сейчас и нужно было попытаться все же договориться. Ведь если один местный житель, такой как как Семен, ходит в дикий лес, как к себе домой, то обязательно должны быть и другие такие же специалисты по походам в такую опасную местность. Вот их и нужно найти, предложить хорошую цену. К сожалению, на этой планете все упиралось в золото. Но с этим решением вопроса не должно быть проблем, так как даже первичное сканирование астероидного пояса показало наличие в нем некоторое количество подобных металлов. Так что можно попытаться предложить им что-нибудь этакое. Или даже наоборот. Кто мешает им предложить местным какой-нибудь аналог денег, только подороже? Ну правильно же. Зачем предлагать, например, то самое золото там, где можно предложить ту же платину. А платина может стоить очень дорого, особенно по меркам этой планеты. У этих разумных просто нет никаких возможностей производить подобный металл, так что такие деньги будут иметь просто ошеломительный успех. Надо просто постараться. Именно поэтому Илика достаточно быстро принялась набрасывать примерный план будущих действий для себя. Что и как она будет делать в дальнейшем. А потом можно будет этот план подкорректировать. Главное сейчас сделать все очень аккуратно и не провоцировать излишних агрессивных поступков со стороны местных. Она уже знала по докладам Саров, что, например, тот же самый местный король, которого почему-то звали Иван V, стал довольно неприязненно относиться как к представителям религиозной организации Единая Церковь, так и к представителям аграфов. Это было непонятно, но выяснить подробности сейчас было просто необходимо, так как от этого напрямую могло зависеть дальнейшее сотрудничество. И если кто-то из ее подчиненных действительно сделал какую-то глупость, которая привела к подобным последствиям, то Ирика Лан Лауриан сама прикажет его наказать. И даже если это будет нужно, то это сделают показательно, чтобы местные жители усвоили одно правило. Великий дом Лауриан, которому принадлежит молодая графка, всегда справедлив и всегда выполняет свои обязательства. Да, она прекрасно понимает, что тому же Вселенскому Патриарху ее предшественник наобещал много чего, но после того, как она объяснила главный нюанс, который открыто касался наличия нейросети Медик как минимум третьего поколения и баз знаний этой же направленности, старик больше ее не беспокоил глупыми вызовами и требованиями предоставить ему обещанное. К тому же при первой попытке такого требования девушка в первую очередь спросила о том, что же он ей был обязан предоставить в обмен на такое оборудование. И этот старик тут же сдулся, так как и сам прекрасно понял тот факт, что просто ничего и предложить на обмен не может. Потому что даже в этой договоренности, к которой она не имела никакого отношения, было указано, что сам вселенский патриарх обязан предоставить аграфам Семена, живого и невредимого. А учитывая то, как его старательно загоняли в дикий лес, можно было понять, что сейчас рассчитывать на то, что этот паренек никак не пострадал, уже особо не приходится. И это нервировало девушку еще больше.